Глава 9. Ава. Тайлер смотрит на меня настороженными голубыми глазами, в которых читается страх. Я улыбаюсь ему. Сестра Маргарет с другой стороны сжимает его ладонь. «А вдруг я им не понравлюсь?» спрашивает он, когда мы проходим в здание начальной школы и идем к кабинету директора. «Я нашла ее в интернете», Судя по отзывам, доктор Риверс — женщина образованная и пользуется любовью коллег и бывших учеников. Я виделась с ней вчера после школы, и она ждет нас. Сейчас я замечаю, как она выходит из кабинета и идёт в нашу сторону. Оглядываюсь на Тайлера. Боже, какой же он малыш для своего возраста! Как и у многих детей алкоголичек, у него маленькие глазки, тонкие губы, и вздёрнутый носик. Пальцы, цепляющиеся за лямку рюкзака, растопыренные и узловатые, но это не мешает ему быть типичным маленьким непоседой. Он обожает спорт, особенно бег, который отлично ему даётся. Носится он, как ветер. Конечно, у него есть небольшие проблемы со слухом, а на носу выседают очки в толстой оправе. Но, к счастью, он избежал пороков сердца и почек. Наклонившись, я смотрю ему прямо в глаза. Еще как понравишься. Ты же храбрый. Как Люк и Хансола. Ага, смеюсь я. Помнишь, как они взорвали Звезду Смерти? Они тоже когда-то были, как ты, маленькими, но сильными. А мне дадут медаль. И все будут радоваться и хлопать. Золотую звездочку точно получишь а я всегда рада твоим успехам». Он кивает. «Ну, ладно». Я вздыхаю. «Блин, как же я буду скучать!» «Если хочешь, можешь переночевать у меня, а я утром отведу тебя в школу». «Сестры милосердия» — не государственная организация, что позволяет им некоторую свободу действий. «Мне 18, и я его сестра». Они и раньше его со мной отпускали. Конечно, не на ночь. Но сестра Маргарет кивает, когда я смотрю на нее. Я поправляю брату воротник маленького пиджака, который вчера получила. Доктор Риверс специально сдержалась ради меня допоздна. Милый жест с ее стороны. Он грызёт ногти. «Давай в следующий раз. Я... я не люблю спать в чужой кровати. И дома, Аксель». Вдруг он будет скучать?» Я улыбаюсь. «Ну, конечно, там его дом, а Аксель — его лучший друг. Хорошо. Тогда потом можем сходить за мороженым, и ты расскажешь, как прошел день». Он кивает. «Давай, веди себя хорошо. Понял, мелочь? Слушай учителей. Я серьезно. Он отводит взгляд, и на лице проступает знакомое упрямство. Он научился ему от меня. «Пусть они сами себя хорошо ведут, а то я им яйца отрежу». Сестра Маргарет закатывает глаза. «Так говорить нельзя». «А почему тебе можно?» — отвечает он. Сестра Маргарет смотрит на меня косо. Я развожу руками. На что она рассчитывала? Я же всё детство кочевала между палатками бездомных, приютами, Приемными семьями и чужими квартирами. Тайлер смотрит на меня снизу вверх. «Но я же не ругался. Яйца — это не мат. У мальчиков есть яйца. И Их...» Я вскидываю руку. «Так, стоп. Вот это точно плохое слово. Считай, что школа — это как церковь. Тут нужно думать, что говоришь». Монахиня качает головой, но я замечаю ее улыбку, и треплю волосы брата. А ты знаешь, что тут обалденный художественный кружок? Посмотри, какая фреска. Ее ученики нарисовали. Он смотрит на стену, и на лице проступает восторженное изумление. Он обожает рисовать. Доктор Риверс подходит к нам, улыбаясь, и я сжимаю худые плечи брата. Директор высокая и привлекательная, в кремовом костюме и с собранными в аккуратный пучок волосами. Она вышла поздороваться с нами, что само по себе удивительно. Администрация бывшей школы Тайлера не отвечала даже по телефону. Сердце сжимается, и надежда, в последний месяц такая хрупкая и призрачная, разрастается чуть сильнее. Когда я смотрю, как доктор Риверс наклоняется к брату, и предлагает проводить в кабинет. Затем она выпрямляется. У Тайлера все будет отлично. Если что, у меня есть твой номер. Она смотрит на сестру Маргарет и кивает. И номер интерната тоже. Можете не волноваться. Она делает паузу. Поздравляю с успешным зачислением. Директору Траску пришлось немало ради него повозиться. Вот и хорошо. Она улыбается. Он будет в восторге от учителей. Эмоции захлестывают, сдавливая горло. Я оглядываю рисунки на стенах, мягкую мебель в кабинетах, радостные улыбки учителей, желающих ученикам доброго утра. Мне никогда не стать брату-мамой. Но я могу подарить ему дорогу в лучшее будущее. Уже что-то. Спасибо. Она кивает и уводит Тайлера по коридору. Он машет мне на прощание, а потом отвлекается на девочку, которая подбегает к нему, хватает за свободную руку и уводит вместе с доктором Риверс. Все это было не зря. Я правильно поступила, вернувшись в Кемден. Здесь ему будет хорошо.